Глава 6 Прививка толерантности. Надо добавить, что кроме меня искренне обрадовалась принятию в нашу компанию своих соотечественниц только Фальве. Пока мы шли на следующее занятие, она что-то нашептывала им на ухо, периодически бросая на меня какие-то лукавые взгляды. Блин, что еще за интриги мадридского двора такие? Надо будет выяснить. Физкультура пролетела быстро. Не знаю почему, но сегодня господин Распутин явно пребывал в хорошем состоянии духа. Сильно нас не грузил, да и вообще отдал все на управление своим помощникам. А сам просто уселся в удобное кресло у стены и с каким-то философским видом наблюдал за занятием, но, как я понял, в основном за женской частью факультета. Перед строевой я все же улучил момент и расспросил своих новых друзей-эолог об отношениях орнов, кроснов и вообще инопланетян друг к другу, тем более, что одинокий орк в нашей группе продолжал периодически сверлить меня недобрым взглядом на чем я тоже заострил внимание, задавая вопросы об межрасовых отношениях. К тому же, к моему удивлению, наш куратор по строевой подготовке Мелвин явно задерживался. А его помощники, собравшись в кучу, что-то горячо обсуждали, не обращая на остальных курсантов внимания. В общем, бардак да и только! что в данном случае не могло не радовать. Ну, смущенно начала Тальная, бросив немного растерянный взгляд на свою подругу. Фальва ждала за плацем, где тусовались служанки курсантов, и помочь им не могла. А они пока сильно рабели, в отличие от Бойкой и что служила у Булатовой. «Мы живем с Орнами и Кросными мирно, стараемся жить». Но если Кросные с нами особо не общаются, тем более их звездные системы находятся достаточно далеко от нас, то вот с Орнами немного сложнее. Так-то они тоже к нам не суются. Мы, конечно, мирный народ, но и у нас есть чем ответить захватчикам. А у Орнов война в крови. В свое время произошло несколько кровопролитных войн между нашими расами. Но потом было заключено мирное соглашение. «Зачем вырезать друг друга на радость людям?» «Ой!» Она осеклась и бросила на меня виноватый взгляд. «Извини!» «Проехали!» Хмыкнул я. «Продолжай!» «Да, в общем, и продолжать нечего!» Пожала плечами эльфийка. «Вот когда мы уже попали в академию, урны почему-то начали считать нас Чуть ли не своей собственностью. У них отношения с людьми сложные. Они вообще в дипломатии не сильны. Но мы сразу дали понять Айрону, чтобы не питал на наш счет никаких надежд и вообще отстал от нас. Но, как я говорила уже, они с трудом понимают голос разума. Но он только смотрит, успокоила меня Савале. Орн никогда не рискнет напасть на человека в человеческой академии. Они, конечно, тупые, но не настолько. Вспомнив взгляд орка по имени Айрон, я бы не был так категоричен. Уж больно ненавидящий он смотрел. С другой стороны, бояться его тоже глупо. Все же доля истины в словах эльфийки была, но в любом случае. Будет полезно понаблюдать за клыкастым недоумком. Я поделился своими мыслями с Орловым и Булатовой, и они их полностью поддержали. Голицын вообще предложил сразу подойти к козлу и объяснить, так сказать, что к чему. Совсем инопланетники обнаглели. В его глазах горело искреннее возмущение. Но такое предложение не нашло поддержки в первую очередь у меня. Смысл? Наезжать на чувака только потому, что тому не нравится, что две эолки предпочли людскую компанию? Свобода воли рулит, и взгляды еще не повод, так что пока успокоил народ. Ну а потом появился Мелвин, и началась, собственно говоря, строевая подготовка. Правда, перед началом мы полюбовались, как майор минут пять орал на бледных и растерянных подчиненных, которые, по его словам, вместо того, чтобы начать занятия, маялись. В выражениях он не стеснялся, и после того, как отвел душу, чуть ли не пинками отправил своих подчиненных работать с личным составом. После строевой все было как обычно. Разошлись по общагам. Иолки отправились к себе. Как и говорила в самом начале нашей учебы Мария, им выделили небольшое отдельно стоящее здание практически на окраине городка. Я было предложил их проводить, но те наотрез отказались, заявив на мое предложение о том, что Орн может к ним докопаться, что у клыкастого идиота кишка тонка, и они с ним справятся. Покосившись на Фальве, которая кивнула в подтверждении слов своих соотечественниц, я только пожал плечами. Ну, наше дело предложить, как говорится. Дальнейший день прошел спокойно, и, к моей радости, без каких-либо происшествий. Я весьма плодотворно позанимался, после чего мы с Орловым спустившись вниз в компании русских князей, проанализировали события сегодняшнего дня в курилке. Блин, я старался не увлекаться курением, но, как говорится, привычка вторая натура. Поставил себе за правило стараться курить редко, но пока как-то не очень выходит. На территории черного корпуса имелось несколько магазинов, в том числе вещевые и продуктовые. Но они имели очень ограниченный ассортимент. Так, носки, трусы и прочая галантерея. Какие-то чипсы, печенье. В общем, как сказали бы на заре моей службы в вооруженных силах в далеком прошлом, натуральный чипок. А посылки с гражданки не приветствовались. Точнее, были запрещены. Ну, типа и так кормили всех, А какие-то лишние деликатесы просто раздражать народ будут. Все типа равны, все единообразно. Армия во все времена одинакова. Но мне не жалко было их купить. Надо будет заглянуть в магазинчик, а то как-то не по фэншую всегда у русских стрелять. Хотя, на мой взгляд, им было совершенно по барабану. Их вообще удивлял курящий японец. Вот же блин, оказывается, японцы практически не курящая нация. А так, вообще с вредными привычками здесь была особая ситуация. При наличии местных целительниц и их способности восстанавливать печень и легкие, их даже особо вредными нельзя было назвать. Перекурили Дождались Булатову с Фальвея и отправились на ужин. Перед кафе встретились с остальными нашими друзьями, и к нашей постоянной компании добавились две эолки. Они, кстати, скромно стояли в стороне, пока мы не появились. Юки со своими подругами, да и Меньшикова с Трубецким, сильно удивились их появлению. «Прошу любить и жаловать», — заявил я, — приобнимая слегка зардевшихся эльфиек. И огнем кидаются, и лечат. Универсалы. Очень полезные. Блин, чуть не сказал люди. Бойцы. И они теперь с нами. И, блин, надо же, мне даже никто не возразил. Но твою дивизию реально лидером стал. Только скептический взгляд Меньшиковой. И такое же выражение лица у мисс Шервуд. Ничего, привыкнут. Самое главное, никто возражать не стал. А вот сами эльфийки явно смущались. Но здесь уже традиционно их подхватила фальва, которой явно понравилось расширение нашей дружной компании. А вот в самом кафе, когда мы все вместе уселись за стол, Я сразу почувствовал косые взгляды. Юки сразу мне шепнула, в чем дело. Да и остальные косились на особо внимательных. Но я решил сразу забить. Главное, благодаря психотерапевтическим талантам Фальве, новенькие вообще не обращали внимания на презрительно удивленные взгляды посетителей. Мы сделали заказ подскочившему официанту. Вот кому совершенно было по барабану. Инопланетяне делают ему заказ или нет. Главное, бабло платите и чаевые давайте. А там хоть кроссон, хоть орн, хоть черт лысый. Нормальный, правильный подход. Собрав все пожелания, он удалился. А в следующую минуту перед столом появился высокий плечистый парень. Холодный взгляд, надменное выражение породистого лица. Короче, ним чура, как по мне: Не дать не взять немецкая аристократическая рожа в надцатом колене. Чем-то он на Балтимора Третьего смахивает, явно из Евросоюза. Он бросил какой-то странный взгляд на Эллу. Но рыжая задрала нос и демонстративно отвернулась. Какие-то вопросы! поинтересовался у него. Жалобы предложения. Тот недоуменно посмотрел на меня, видимо, слегка растерявшись, но быстро взял себя в руки. Вы, кента Каядзаки? спросил тот на удивление песклявым голосом. Он что, гелия надышался? Или чуваку так не повезло по жизни? Да вроде им был недавно. Хмыкнул я, заставив своего собеседника немного растеряться. А что? Меня зовут Роберт Шульц. Второй курс. Боевой факультет. Мои друзья. Он кивнул в сторону, и я увидел человек десять типичных англов и немцев, которые своими бульдожьями, надо же, Все, как на подбор, рожами пятились в нашу сторону. Не хотят видеть здесь иолог, если только они не служанки, как вон та. Он показал пальцем на Фальве, которая сразу нахмурилась. Вы первокурсник сразу видно и не знаете правил. — Ты чего пальцем тычешь, а? — прервала его Булатова, приподнимаясь. Глаза ее блеснули такой яростью что вздрогнул не только Гершульц, но даже я. э вновь подвис тот. Вот тебе и э фыркнула девушка. Она моя служанка, и если кто-то грязным пальцем тыкает в ее сторону, то тыкают в меня, а я не люблю подобное. Ферштейн, почему вы так разговариваете со мной? Наконец пришел в себя Гершульц. «Вы вообще кто?» «Я княжна Булатова», — заявила девушка. «И разговариваю так, как вы заслуживаете». «Мужик», — добродушно заметил я, — «шел бы ты к своим друзьям. А насчет иолог, ты вообще ректора-то слышал? Что он там сказал? У нас все равны. Ты на Разумовского бочку катишь». «Чего?» — возмутился тот. Ничего я на него не качу, но есть устоявшиеся традиции. Идите уже, тяжело вздохнул я. Эолки будут сидеть с нами, и никто, запомните, никто не будет их оскорблять. Хм, почувствовал три благодарных взгляда Ильфеек и один от Булатовой. Остальные смотрели как-то странно. Второкурсник окинул нас взглядом, презрительно поджал губы и уставился на Марию. «Вы наглая женщина. Да, я второй курс, но вы должны ответить за ваши оскорбительные слова». «Ну все, козел!» — начал было я, но княжна меня опередила. Под ее многообещающим взглядом я смолк, понимая, что лучше не лезть. Спорить с разгневанной женщиной? Да она сначала меня прихлопнет, а потом из-за придурочных немцев примется. Да, Гершульц, вы правы. Голосом ее можно было заморозить воду. Вызываю вас на дуэль. Меня? На дуэль? Весело рассмеялся тот, но увидев, что девушка абсолютно серьезная, Как-то сразу подобрался. Всегда готов, когда? Завтра в 18.30. Надеюсь, у вас не будет проблем самому забронировать дуэльный ринг. Конечно. Шульц злорадно улыбнулся. Мы пришлем условия. Кто ваши секунданты? Князь Голицын. Княгиня Меньшикова. Опять я не успел. «Хорошо!» — кивнул немец. «Завтра в 1900 Условия обговорим дистанционно». Он, повернувшись, удалился. «Вот сволочь!» — пробормотала Булатова. «М-да, вот еще не видел Марию настолько злой». «Чего ты завелась?» — осторожно заметил Орлов. «Да взбесил, гад!» — фыркнула она. «Фальве! Да не надо было, хозяйка!» Тихо ответила та, опустив глаза. «Я привыкла!» «Надо!» — коротко и безапелляционно заявила княжна. «И не надо к такому привыкать!» Я мысленно присвистнул. И ведь она, в принципе, смотрела на присутствие в наших рядах иолог достаточно скептически. «Какие-то двойные стандарты!» «Ты вообще о нем знаешь что-то?» — спросил ее. Наверное, прежде чем на дуэль вызывать, надо хоть немного узнать. «Я его знаю», — опередила Элла княжну, которая уже хотела возмутиться. Барон Шульц, его семья входит в близкий круг Ганса V, короля Европейского Союза. Достаточно влиятельный род. Насколько мне известно, он владеет магией воды. Точно, ранг, понятно, не знаю, но высокий. У тебя ниже ранг, скорее всего. Хмуро заметил Орлов. «И что?» Презрительно заметила Булатова. «Ранг не главное. Вон на турнире хватало противников выше уровнем, чем я. И что? Я его уделаю без проблем. Вот завтра мы с тобой, Кента, вместе оторвемся». «Не вопрос», — улыбнулся я. Через несколько минут активных обсуждений все наконец успокоились. Больше всего проблем доставили эльфейки. Их пришлось довольно долго успокаивать. Девчонки долго думали, что все из-за них. Так что пришлось потратить немало времени на переубеждение. Одно хорошо, к нам больше никто не подходил. Ну а взгляды? Пусть смотрят. Чего там? В какой то веке вечер прошел спокойно. Та самая компания здешних бюргеров Со второго курса свалила в середине нашего ужина. А условия дуэли пришли, когда мы выходили из кафе. Ничего особенного. До первой тяжелой травмы и все такое. Честно говоря, меня немного напрягала самоуверенность Булатовой. Надеюсь, она реально на чем-то основана, а не простые принципы и желание пойти до конца. Сегодня спал я в своей кровати. Кстати, Юки еще раз напомнила мне, что в субботу у нас тусовка с ней и ее подругами. Что ж, я в предвкушении. Следующее утро начиналось, как обычно, подъем, водные процедуры. И внезапно подошедший ко мне Сипура. Японец был хмур и сосредоточен. Его взгляд, как и всегда, был презрительным и раздраженным. — Каядзаки! — начал он. — Ого! Меня немного покоробило такое обращение. Слишком какое-то фамильярное и пренебрежительное. — Ну, Сипура, слушаю, — ответил в тон ему. — Я тебя предупреждаю еще раз. По поводу моей сестры. Ого! Заметно, как он сдерживается. Зацепила чувака. И что? Мне все равно, фуда ты или нет. Ну вот если прикоснешься к Соне, я тебя не прощу. Ты дорого заплатишь. Чего? Я аж слегка завис от таких слов. Не понял, предъяв, я к ней прикасался? И вообще, при чем здесь я? Что за хрень ты несешь? Ты обкурился, что ли? Обкурился? Не понял меня японец. Я не курю. При чем здесь ты? Она совсем помешалась на тебе. Я уже написал главе нашего рода. Я. Слушай, умник. Чё-то бесит меня этот товарищ. Посочувствуешь Соне с таким братом. Вот как же хочется напомнить уроду о том, что они со своим хозяином придумали с проклятием. Изображает тут из себя заботливого родственника твою мать. Ну, увы, нельзя. А не пошел бы ты нахрен. Чего? Уставился на меня японец. Что ты сказал? Да как ты? То и сказал. Коротко сообщил ему. Что слышал? Может, тебя на дуэль вызвать, а? Ты, я гляжу, об этом мечтаешь. Ха! Японец немного побледнел, но вдруг подобрался. Ты что, думаешь, я тебя боюсь? Возмущению его не было предела. Ты что, возомнила себе недоносок? Я сам тебя вызываю. Смелый какой. Словами плохими кидается. Все они здесь смелые и отмороженные. Нет, надо обязательно, показательно отфигачить рейдана Может, тогда немного успокоиться. Ну, гнездо шершней каких-то в натуре. Так и хотелось сказать словами кота Леопольда из одноименного мультика. Давайте жить дружно. Раз ты вызываешь, значит так и быть. Я выбираю время и оружие. Пожал, плечами. Удачно однако все складывается. Сипура сам облегчил мне задачу. Горячий японский парень, блин. Сегодня скуда разберусь? И тогда твоя очередь придет На следующей неделе Я буду ждать Надеюсь, что тебя отпинает Рейден Ну да Он-то уверен, что его сестра сработала как надо Поэтому, оставив за собой последнее слово И задрав нос Японец гордо удалился Ну-ну Вы, я гляжу, хорошо поговорили Заметил Орлов когда мы уже спускались по лестнице. Отлично вышла! Так часто секундантом я еще не был, признался он. Хороший опыт. Только вот вся веселуха без меня проходит. Надо бы и нам с ребятами с кем-нибудь подуэлиться. А то как-то неправильно. Так в чем дело встало? Рассмеялся я. Идея явно захватила Орлова. И он сразу поделился в курилке со ждущими нас Галициным и Потемкиным. «Чую, количество дуэлей в ближайшее время увеличится. Придется Соне увидеть, как я ее брата отпинаю. И интересно, насколько сильны между ними родственные чувства».